«А ты мне рощу предлагаешь. Хочешь, чтобы у нас вокруг школьных заборов всегда строительная техника стояла, которая всё время будет поломанные заборы ремонтировать?» «Почему? Не обязательно?» Сказал я и взял ещё одну конфету. «У меня просто есть на примете одна роща. Вполне себе приличная, на первый взгляд. Правда, в ней всего три дерева, не считая бродяги. Но начнём с чего-нибудь. А там, глядишь, другие подтянутся». На этот раз молчали чуть дольше. Я успел слопать вторую конфету и уже даже начал разворачивать третью, когда Орлов наконец спросил. «Какая волшебная роща, Максим? Ты сейчас серьёзно говоришь или шутишь?» «Какие уж тут шутки, Иван Фёдорович. Вы же спрашиваете, где я вчера был. Вот я и рассказываю. Ходил с Борисом за территорию, чтобы познакомиться с живыми деревьями. Их там целых три штуки. Ну и мой бродяга четвёртый получается». «Правда, он пока не живое дерево вроде бы». «И где ты их нашёл, эти живые деревья?» «Это не я. Это мой дуб где-то нашёл», — честно ответил я. «Просто он меня с ними познакомил, а я решил у вас спросить. Ничего, если они у нас жить будут?» Я заполнил тишину шелестом фантика и съел третью конфету, на которой решил остановиться. «Пусть Орлову будут» а то там всего две осталось». «Ладно, допустим», — сказал он и постучал пальцами по столу. «Твой дуб нашёл три живых дерева, которые каким-то чудом сохранились в глуши призрачного леса. Теоретически это, разумеется, возможно. С учётом того, что он у тебя расхаживает и где хочет, пара-тройка деревьев вполне могли за ним вязаться. Я только одного не могу понять». А с чего ты взял, что они на территории Китежа хотят остаться всей своей компанией? Ну, так мне показалось, ответил я, решив не говорить, что Эмирента прямо мне об этом сказала. Откуда я знаю? Вдруг она не со всеми будет разговаривать. Если так, то пусть это будет нашим с ней секретом. Не было печали, как говорится, вздохнул директор. Иван Фёдорович Если вы разрешите им жить у нас, то Китиш будет первой магической школой со своей волшебной рощей. Это ведь круто? Да уж. Наверное, я должен сказать тебе спасибо, что Китиш вообще ещё есть. Впервые за сегодняшнее утро усмехнулся Орлов. Ладно, свободен. Отрабатывать будешь у Щёкина. Я лично распоряжусь. Вот это уже не очень хорошая новость. Может, лучше бы он меня в архив отправил, пыльные гримуары разбирать. «Хорошо», «Хорошо — вздохнул я и встал со стула. «А что насчёт деревьев?» «Пусть живут, если им так хочется», — махнул он рукой. «Сломанные заборы будешь сам чинить свободное от дополнительных занятий время, чтобы некогда было приключения на задницу искать». «Спасибо, Иван Фёдорович», — просиял я. «Прямо сегодняшнего дня можно?» «Ну а что откладывать, если решения примут?» Стараясь сдерживать улыбку, Чтобы не выглядеть полным идиотом, я пошёл к выходу, а между тем услышал за своей спиной звук рущейся бумаги. Я даже догадываюсь, что он только что разорвал. Ну и правильно. Борисов только и умеет, что кляузы на всех строчить целыми днями. Жандарм, блин. Я осторожно закрыл за собой дверь и по привычке бросил взгляд на Нику Львовну, которая выжидательно смотрела на меня. Я улыбнулся и развёл руками. «Ван Фёдорович объявил мне благодарность и сказал, что не может представить себе Китиш без меня», — огорчил я её. «Так что я пока вынужден остаться, чтобы его не расстраивать». Если бы Андреева умела метать молнией глазами, то сейчас мне бы очень хорошо прилетело. Однако вместо этого она переложила стопку бумаг с места на место, громко треснув ею об стол, а я поспешил ретироваться, пока в меня что-нибудь не полетело. Лишь выйдя из приёмной оказавшись в коридоре, я позволил себе от души расхохотаться, вспомнив побелевшего секретаря Орлова. В этот момент мне даже отработка у компонента не казалась большой проблемой. Хоть и любит заставлять отрабатывать на выходных, но не заставит же он меня это делать в родительское воскресенье. По крайней мере, не должен. Голова 4 За обедом мне удалось отвлечь Лёшкина внимание от его ненаглядной графини, которая сегодня выглядела очень эффектно. С ярким макияжем, к которому она прибегала нечасто, с какими-то блёстками на волосах. Понятия не имею, что девчонки себе на голову сыпят в таких случаях, но выглядит и правда неплохо. «Да, я слушаю тебя, слушаю», — немного рассеянно сказал он, после того, как я в очередной раз дёрнул его за рукав рубашки. «Ты мне так рукав отделёшь к чёртовой матери!» «Ну а что мне ещё делать, чтобы ты меня послушал?» — недовольно сказал я ему. «Что с тобой происходит в последнее время, я понять не могу. Раньше ты к ней не проявлял такой странный интерес». «Обычный интерес», — пожал плечами на Рыжкин и съел несколько ложек солянки, которая успела немного остыть, пока он там переглядывался со своей возлюбленной. «Просто ты не обращала внимания. Ты же занят всё время, когда тебе ещё за мной смотреть. Всё секретные дела какие-то». «Всё я замечал», — ответил я и доел свою порцию солянки «Слушай, меня осенила догадка. Может быть, она тебе что-то подсыпает? В каком смысле?» Княжич так и замер с недонесённой до ложкой. «Ты что, сдурел, Макс? Зачем ей это?» «Она же вроде как не ведьма!» «Да так, просто предположил!» Пожал я плечами, затем уоружился вилкой с ножом и взялся за свиную отбилную, которая манила меня аппетитной поджаристой корочкой. На самом деле, сказал я об этом, конечно же, не просто так. Мне на самом деле пришла в голову подобная мысль. Не нравится мне его поведение, вот и всё. Слишком разительная перемена с ним произошла. Насчёт того, что она ему что-то подсыпает, это я так, не всерьёз. Лёшка не маленький, заметил бы в какой-то момент, если бы происходило нечто подобное. Я больше опасался, как бы она на него какой-нибудь приворот не наложила. Дашкова не ведьма, Нарышкин абсолютно прав. Но вот подружек у неё половина китежа. Можно было попросить кого-нибудь. Тем более, что достать волос княжеча для ритуала ей было несложно. Так что мне очень хотелось проверить этот момент. Я собирался это сделать, когда пойду в некраслой за кристаллическими цветами. Я не был уверен, что в случае с переворотом всё будет так же, как с проклятием, но нужно было попробовать. Заранее спрашивать у Черткова я об этом не буду. Не хочу, чтобы у наставника возникали ненужные вопросы. Он ведь сразу поймёт, что я не просто так об этом узнаю. Но вот если ничего не увижу, тогда спрошу. Насколько я понимаю, то должно работать примерно так же. Пусть приворот — это не совсем проклятие, но одна из разновидностей совершенно точно «Правильное решение, мой мальчик», — поддержал меня Дориан. «Ради кого другого, может быть, и не стоило бы рисковать. Но, княжич, тебе друг. Так что я полностью за твоё решение». «Ты лучше расскажи, за что тебе Карлова утром вызывали», — спросил Лёшка это двинул в сторону тарелку с солянкой вот кстати и аппетит у него стал похуже бродяга шлагбаума поломал опять усмехнулся нарышкин было бы из за чего вызывать вернулся значит ну вот а ты переживал но там ещё одно дело имеется помимо шлагбаума сказал я и посмотрел на княжича одно из моих секретных дел о которых ты говорил так что ешь скорее если хочешь чтобы я тебе про него рассказал». «Да что-то не хочется». «А зачем есть скорее?» «К Борису пойдём. Он меня ждёт возле школьного озера». «Что за срочность? К нему можно и после уроков сходить Лёшка посмотрел на свой мобильник, который лежал на столе. «Половина перемены уже прошла. Можем не успеть». «Это срочно, Лёха», — заверил я его. «По пути всё расскажу». «Блин, Макс!» Ты как всегда в своём репертуаре. Вечно всё срочно у тебя. Потом на отработках торчим. Секретные дела не такие, подмигнул я ему и отправил в рот очередной кусок мяса. Ничего не поделаешь. Кстати, ты чего ноешь? Я уже и забыл, когда ты в последний раз на отработках со мной был. Хотя, если хочешь, можешь составить мне компанию. Меня Орлов сегодня утром наградил одной отработкой Ещёкина. Под веселее будет. А, как же? Сам отрабатываю этого злодея. Опять заставит какую-нибудь вонючку варить или в слезняках на рассвете колупаться. Что за секрет? Я же сказал, по пути. Ты, если есть не хочешь, то дай другим поесть спокойно. Сходи лучше и мне ещё один стакан компота принеси, чтобы время сэкономить. Всё равно сидишь, ничего не делаешь. Княжеч хотел было возмутиться для приличия, но лишь махнул рукой в ответ на мои слова и пошёл за компотом. К тому моменту, как он отстоял небольшую очередь и вернулся, я уже успел разделаться с отбивной, выпил первый стакан компота, а затем и второй. Спустя пару минут мы уже шагали с Нарышкиным в сторону нашего школьного Тихого океана, где меня дожидался конструкт. Мы шагали по лужам, которыми были залиты школьные дорожки, а по капюшонам наших дождевиков нещадно лупил холодный осенний дождь. Сегодня он был просто ледяным, по-моему, даже со снегом. Лёшка шёл рядом со мной и всё время причитал, что можно было всё-таки дождаться окончания занятий, когда дождь перестанет идти. «Особо приближённый к императору, тебе не кажется, что в последнее время ты слишком разнежился?» — спросил я его, придерживая капюшон, который всё время сползал мне на нос и мешал нормально смотреть вперёд. «У нас непромокаемые дождевики, не размокнешь». Нарышкин что-то там ещё бурчал, но я лишь тихо посмеивался в ответ. Что-то он и правда совсем уже отвык от спартанских условий. Нужно будет обязательно взять княжича в какое-нибудь приключение, пока совсем не закис. Когда Лёшка наконец смирился и успокоился, я рассказал ему про свою вчерашнюю встречу с живыми деревьями, а заодно и про эликсир, который хочу создать. Где я взял рецепт эликсира жизни говорить не стал. Для Нарышкина это лишняя информация. Просто сказал, что добыл интересный рецепт, и хочу его испробовать. Причём совершенно не знаю, что из этого получится. «Ты псих, Темников», — сказал он после того, как я закончил свой рассказ. «Только такой сумасшедший, как ты, мог решить, что подобные эликсиры существуют». «Может быть, ты прав. А может быть и нет». «Если не попробовать, то ничего не узнаешь, правильно? Вот я и проверю, работает он или нет». «Я тебе и так скажу, не работает. А вот то, что теперь у нас в скитеже живые деревья появятся, это, конечно, очень круто. Всегда мечтал на них посмотреть вживую. Даже не думал, что они ещё остались вообще». Вскоре мы увидели Бориса, который сидел под дождём возле озера, прикрывая голову большим чёрным зонтом, которого я раньше у него не видел. Увидев нас, он встал и потопал в нашу сторону, что было очень хорошо. Кое в чём Лёшка всё-таки был прав. Топать по грязи до самого озера — та ещё прелесть. бабам ба темников-бадабадум, нарышкин-барарым», — радовался он, шагая к нам широкими шагами и утопая в грязи по щиколотку. «Ты где зонт взял?» — с улыбкой спросил я, когда конструкт подошёл поближе. «Брым-бум, Рябинина, подгон-бум». «Подгон? Я правильно услышал?» «Похоже, да». «Откуда он его взял?» «Сто процентов ученики научили. Ну вот засранцы. Все-таки учат Бориса всяким словечком, хотя на школьной доске объявлений висит распоряжение, лично подписанное Орловым, который запретил это делать. Даже не сомневался, что его никто не читал». «Борис, подгон — это плохое слово», — наставительно сказал я. «Конструкторам такое говорить нельзя, понял? Лучше говори «подарок». «Бым-бом», — кивнул он в ответ, пока Лёшка рядом моржал как конь. «Теперь топай за бродягой и скажи ему, пусть приводит своих друзей», — продолжил я и пригрозил пальцем. «Только чтоб шлагбаум не ломал. Директор сказал, что охрану предупредит, но всё равно, чтобы осторожно». Конструкт даже не дослушал и едва услышал, что можно отправляться за своим деревянным другом, как большими шагами почесал в сторону школьных ворот. «Надеюсь, ты не собираешься здесь дожидаться, пока не придут?» — с надеждой спросил Нарышкин и шмыгнул носом. «Я уже замёрз, как собака. Сопли текут». Разумеется, дожидаться волшебных деревьев мы не стали и вернулись в школу. Зато как только прозвенел звонок окончания последнего урока, Сразу же помчались к озеру. Не только мы одни, кстати говоря. Слух о том, что на территории школы появились живые деревья, со скоростью света облетел весь Китиш. И теперь по школьным дорожкам тянулся стройный ряд учеников, шагающих в сторону Тихого океана. Дождь к этому времени уже закончился, ветер стих. Так что идти было одно удовольствие. Мы с княжечем шагали самыми первыми, как предводители школьного отряда, который активно комментировал происходящее за моей спиной. Разговоры в основном сводились к тому, что тщеславный позёр темников опять учидил какую-то авантюру, чтобы привлечь к себе побольше внимания. Я старался не обращать на это внимание и лишь молча улыбался. Хотя было неприятно, что скрывать. За пару лет учёбы у меня уже выработался кое-какой иммунитет к таким вещам. Но всё равно. Кому нравится слушать про себя гадости, тем более, что это враньё. Единственное, что хоть немного успокаивало, что находились и такие, кто считал иначе. Правда, таких было совсем мало. В этот момент я услышал позади себя торопливые шаги, и вскоре между нами с Лёшкой протиснулась чья-то тощая фигура в школьном дождевике, и накинутым на голову капюшоне. Мы с Нарышкиным одновременно посмотрели на растолкавшего нас наглеца и в этот момент он скинул с головы капюшон. Оказалось, это был не он, а она. Просковья Урусова, та самая, с которой мы познакомились на сборе змеиного Ордена. Кстати, после собрания княжич мне немного рассказал о ней. Девчонка оказалась княжной, со строптивым характером, и очень редким талантом, которым она была похожа на Катю Серебро. Эта девушка тоже обладала даром гнуть металл и делать железными вещами всякие забавные штуки. «Привет, Максим! Привет, Лёша!» — поздоровалась с нами девушка, пока княжич с интересом смотрел на неё. «Ты чего, Урусова?» — усмехнулся Нарышкин, затем бросил на меня хитрый взгляд, кивнул в сторону девушки и подмигнул. «В общаге не сидится?» «Всем же интересно на живые деревья посмотреть», — ответила она и посмотрела на меня. «Темников, правда говорят, что это ты в школу деревья привёл?» «Угу», — ответил я, не совсем понимая намёков своего друга. «Но знакомая нам девчонка. Почему бы ей просто не подойти к нам и не поговорить? К чему эти подмигивания?» «Вот в этом весь Лёшка. По его мнению, никто не может дружить или общаться просто так». Всё должно происходить с каким-то интересом и смыслом. Иногда меня порядком раздражала эта его черта характера, хотя я и понимал, что иначе он не может. «Молодец», — одобрила мой поступок Русова. «Если бы я где-нибудь живые деревья встретила, я бы их тоже сюда притащила. Такие же им самое место. А они какие? Высокие? Скоро увидишь», — пообещал я, немного растерявшись от её неожиданного напора. Так и вышло. Вскоре мы увидели три высоченные ели, затем бродягу с конструктом. Там уже кто-то был. Человек десять взрослых и ещё одна ёлка. Непредусмотренная и совсем маленькая. «Ты же говорил, их три будет?» — удивлённо спросил у меня Лёшка. «Так три и было. Понятия не имею, откуда ещё одна взялась?» — громко ответил я, стараясь перекричать толпу учеников, которая начала возбуждённо орать. Мы сами не заметили, как сначала ускорили шаг, стараясь поспевать за Прасковьей, которая, увидев еле, развила ошеломительную скорость. Затем и вовсе перешли на бег. Следом за нами побежали и все остальные ученики, и вскоре вокруг елей собралась огромная толпа. Если не считать нашего мастера-смотрителя Борисова и Орлова, все остальные взрослые были преподавателями, среди которых были и Щёкин с Рябининой, само собой, ещё бы, два самых видных специалиста по магической ботанике, Едва мы подошли поближе, как Рябинина подбежала ко мне и неожиданно обняла. Затем отпустила, поправила очки и протянула руку. «От своего имени выражаю тебе благодарность, Максим», — радостно сказала она, и я пожал её руку в ответ. «Особенно за маленькое живое дерево. Теперь мы сможем наблюдать за тем, как оно будет расти. Какая же это прелесть!» В этот момент маленькая ёлка вытащила корни из земли, и перебралась поближе к Эмеренте. Вокруг меня раздался общий восхищённый вздох, а преподаватели вдруг начали аплодировать. Вскоре к ним присоединились ученики, и я почувствовал себя маленьким ребёнком, который рассказал со стула стишок, и теперь все гости ему хлопают. Вот же, Балин. «Успокойся, Макс», — сказал мне Дориан, который, судя по голосу, в отличие от меня, был очень доволен тем, что сейчас происходит вокруг. Здесь есть чем гордиться. Пусть кто-нибудь ещё попробует сделать то же самое и приведёт в школу живые деревья. «Вообще-то основная заслуга в этом принадлежит бродяге», — сказал я, чувствуя, что начинаю краснеть. «Да это ничего не меняет. Между прочим, он тоже твоих рук дело», — напомнил мне Мур. «Так что и то, и другое сделал ты сам». Тебе с чем гордиться, мой мальчик. Наконец, все вокруг успокоились и молча разглядывали деревья, а я получил возможность спросить у Эмиренты, откуда взялась маленькая ёлка, которая сейчас за неё пряталась. Мой сын, его зовут Теретий. Спасибо тебе, Темников. Я посмотрел по сторонам, пытаясь понять, Слышит ли ещё кто-нибудь наш мысленный разговор с живым деревом или нет? Но, судя по тому, что на меня никто не обращал внимания и все целиком были заняты созерцанием нашего общения, никто не слышал. В этот момент ко мне подошёл Борис Алексеевич и показал пальцем, чтобы я отошёл в сторонку. Как только мы сделали с десяток шагов, он спросил. «Эрлов сказал, что наградил тебя отработкой у меня?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Могу тебя поздравить. Я её отменяю». «Спасибо, Борис Алексеевич», — ответил я, не веря, что такие вещи иногда могут происходить в жизни. Чтобы Щёкин отменил наказание? Похоже, в лесу сдохло что-то вроде земляного дракона. Или что-нибудь ещё больше. «Не за что», — ответил он и похлопал меня по плечу. «Завтра мы с тобой будем готовить стихийный эликсир. Но если ты не справишься, то тебя будет ждать двойная отработка». Ты же не думал, что я просто так лишу тебя наказания?» «Вообще-то думал», — признался я. «Но в честь того, что у нас в Китеже появились живые деревья и всё такое. Это лишний раз подтверждает, что вместо того, чтобы усердно заниматься и учить книгу, которую я тебе дал, ты болтаешься по округе и тащишь в Китеж всё, что найдёшь. Безобразие! Скажи спасибо, что я тебе ещё не вкатил тройную порцию отработок от своего имени». «Спасибо, Борис Алексеевич, вы очень добры. могу идти «Свободен. Завтра к семи вечера жду тебя в подземной оранжерее и постарайся не опаздывать». «Никакой справедливости в жизни. У нашего компонента просто талант спускать людей с небес на землю. Только стоит почувствовать себя героем сегодняшнего дня, как он тут же даёт понять, что это просто досадное заблуждение». «Что он хотел?» — спросил у меня Лёшка, когда я вернулся. «Сказал, чтобы ты отправлялся на болото со слезняками прямо сейчас?» «Почти», — кивнул я, глядя на покачивающие кронами живые деревья. «Разрешил в честь сегодняшнего дня перенести наказание на завтра». «Это он может». «Ладно, бог с ним, с Щёкиным. Зачем портить такой день мрачными ожиданиями? Если завтра не буду ушами хлопать и справлюсь, то вообще никаких отработок не будет». К тому же, впервые в жизни попробую стихийный эликсир готовить. Круто же!» «Пойду-ка я лучше с сыном эмиренты поболтаю. А то что-то он какой-то слишком стеснительный. Прячется за всех. Как будто он не один из живых деревьев и по совместительству новых чудес Китти Как там она говорила, его зовут Теретий, что ли?» Глава пятая. К тому времени, как мы с Лёшкой и Рябининой оставили в покое новых обитателей Китежа, все уже давно разошлись. Первыми были преподаватели, а затем тоненьким ручейком потянулись и ученики. Холодно было, слишком долго не постоишь. Да ещё и прохладный ветер с озера Вот и начали расходиться понемногу. Кроме того, некоторые думали, что живые деревья — это гораздо веселее, чем несколько практически неподвижных ёлок, которые стоят на месте и качают кронами. Разве что Теретий отдувался за старших и время от времени перебегал с места на место, прячась то за одним деревом, то за другим. По большому счёту, Нарышкин тоже давным-давно уже сбежал бы отсюда в тёплую комнату общежития, и находился здесь только из-за дружеской солидарности со мной. Так что интересно было только мне и Рябининой. Мне, потому что я время от времени переговорился с Эмирентой, но ну, а Яна Владимировна, судя по всему, просто получала наслаждение от взаимодействия с живыми деревьями. Она всё время гладила их, рассматривала и что-то приговаривала. Понятия не имею, что именно, слишком неразборчивым было её бормотание. Кстати, опытным путём выяснилось, что общаться со мной может только эмирента Во всяком случае, все остальные деревья молчали, и если в случае с Теретьем можно было предположить, что он ещё не научился этого делать в силу своего юного возраста, то насчёт остальных я не знал, что и думать. Вполне возможно, что эмирента разговаривала со мной на правах старшего живого дерева или что-то такое. Я же не знаю, какие у них там порядки заведены. Вот если мой бродяга со временем полностью трансформируется в нечто подобное, тогда у него и поспрашиваю. Обратно мы шли довольно бодро. Во-первых, порядком замёрзли. А во-вторых, пошёл мерзкий и неприятный дождь со снегом, который придал нам дополнительного ускорения. Дружной компанией мы направились в главный корпус. Сначала отогрелись несколькими кружками горячего какао в столовой, А потом наши пути разошлись. Рябинина ушла в свой кабинет, чтобы срочно заняться написанием статьи для магического еженедельника «Современная магия». Самый скучный цифровой журнал про магию, который только попадался мне на глаза. В основном всякие умные статьи, от которых у меня голова начинала болеть. Как можно писать такими скучными и длинными словами просто караул? Самое интересное, что это ещё кто-то читает? Не удивлюсь, если только преподаватели магических школ и университетов. Ну а мы с Нарышкиным направились в общагу. Он хотел в горячей душе, под тёплое одеяло. А вот у меня были другие планы. Перспектива схлопотать завтра пару отработок меня никак не устраивала. Поэтому я решил посвятить сегодняшний вечер углублённому изучению теории создания стихийных эликсиров. Хотелось произвести на компонента хорошее впечатление. В руках с планшетом я и заснул. К сожалению, намного раньше, чем планировал, поэтому не могу с уверенностью сказать, что завтра сражу Щёкина своими поразительными знаниями. Однако основные моменты я всё-таки уловил, так что полным остолопом явно не буду выглядеть. Именно с такими мыслями я направился в условленное время к подземной оранжерее. «Не переживай, мой мальчик», «Если Щёкин захочет, ты будешь выглядеть полным идиотом, даже если вызаберешь все книги по алхимии наизусть», — решил приободрить меня Дорин. «Этот тип всегда найдёт возможность показать тебе, насколько ты безнадёжен». Один из тех моментов, когда я был полностью согласен со своим другом. Как это ни прискорбно, но дело обстояло именно так. Компонент был скупым на комплименты для учеников. К тому моменту, когда я пришёл, наставник был уже там и подвязывал тяжёлые листья чёрного ползовика, которые напоминали огромные лопухи. Хотя Щёкин был строгим и требовательным, мне нравилось его отношение к делу, и я всегда удивлялся, как он всё успевает. И за растениями в оранжереях приглядывать, и за животными своими ухаживать, и компоненты ночами собирать, ещё и нам преподавать. Просто титан какой-то, а не человек. «Ты забыл про Тигель и Арканум», — напомнил мне Мор. «Он ещё и для кружков в своих времена ходит. Кроме того, ещё и с тобой отдельно занимается». Я и говорю, что не человек, а просто монстр какой-то. «Как настроение, Темников?» — спросил меня компонент, не отрываясь от своего растения. «Отлично, Борис Алексеевич. Настроение боевое. Готов работать хоть до утра». «Ага, как же. Так я тебе и поверил». — усмехнулся он, затем обернулся ко мне и посмотрел на мои ботинки. — Ты что, всю грязь в школьном парке собрал? У тебя на ботинках такой слой, что ты выше на полметра стал. — Так там дождь же идёт, сами знаете. Сюда же дорожки не проложено. — Вот там стоят несколько туфель. Выбери себе любые. — Нечего в лаборатории грязь разводить, — велел он. — В следующий раз со своей сменной обувью будешь приходить. Я подошёл к туфлям, на которые он показал и сильно удивился тому, что увидел. Это были не просто туфли, а допотопные изделия, которые изготовили лет триста назад, а может быть и больше. Когда-то давно они были лакированными, но теперь выглядели довольно жалко. Ещё пряжки эти странные, каблук сантиметров пять. «А бывает чего ждёшь?» — спросил компонент. «Борис Алексеевич, они же древнее Китти же, по-моему». «Знаешь, что стола?» Из-за этого они не перестают быть туфлями, — пожал он плечами. Так что давай, поторапливайся. Не бойся, не развалится. Я переобулся и почувствовал себя немного странно. Да что там? Даже не немного, а очень странно. Попробовал сделать несколько шагов. Вроде нормально, упасть не должен. Как они ходили вообще с такими каблучищами, я понять не могу. Неудобно же. подобно спросил Щокин. И мне показалось, что ему приходится сдерживать себя, чтобы не рассмеяться. «Ну, такое», — честно ответил я. «Если хочешь, можешь надеть вон те с чёрными бантиками. Мне кажется, они пошире. И каблук там пониже». «Спасибо, Борис Алексеевич. Я лучше в этих с пряжками останусь. Боюсь, из тех у меня нога выскальзывать будет». Вот не хватало мне ещё в туфлях с бантиками рассказывать Как-то даже не солидно для тёмного мага. Хотя пряжки были немногим лучше. Самое главное, в таком виде никому на глаза не попадаться чтобы не сфоткали ненароком. Потом весь китиш ржать будет. Блин, ещё и звук стукающих каблуков по полу. Просто катастрофа какая-то. «Запоминай словесную формулу, которая отпирает этот магический замок», сказал он, как только мы подошли к валуну. «Готов? Слушай». Заклинание оказалось несложным. Всего несколько строк, которые я с лёгкостью запомнил с третьего раза. Как-то даже слишком слабо для защиты такого места. «Как-то очень просто, Борис Алексеевич», — высказал я свои соображения. «Практически стандартное заклинание в таких случаях. Однако одного его мало. Попробую открыть проход». Я попробовал. Затем попробовал ещё раз. Ничего не получилось. Магический замок никак не отреагировал на мои слова. Хотя я был на сто процентов уверен, что формула была правильной, и я ни разу не ошибся. «Давай свою руку», — сказал наставник, когда я, непонимающе уставился на него. Он вытащил из своей рабочей сумки нож, предназначенный для среза компонентов, и ловким движением полоснул мне по пальцу. Затем он приложил мой палец к центру магического знака, и тот на несколько секунд засветился в ответ, после чего снова потух. «Теперь право ещё раз». Я попробовал, и на этот раз всё вышло как нужно. В точности так, как в прошлый раз, когда это делал компонент. Знак на камне стал ярче, затем увеличился и вскоре исчез, а перед нами появился идеально круглый проём в скале. «Соединение рунной магии и магии крови», — объяснил мне произошедший Ощокин. «Теперь ты сможешь пользоваться подземной оранжереей, как любой другой, кто имеет сюда доступ». В качестве сопровождения я тебе больше не нужен. Приходи, когда хочешь». «Спасибо», — ответил я, немного растерявшись от оказанного мне доверия. Мысль о том, что теперь я могу приходить сюда, когда захочу, выглядела очень привлекательной. «И мне можно будет пользоваться компонентами?» «Конечно», — кивнул наставник. «Только теми, которые тебе будут необходимы для выполнения моих заданий. Ты же не думаешь, что я стану ходить сюда с тобой всё время как с маленьким ребёнком?» Ну да, примерно этого я и ожидал. Я бы сильно удивился, если бы было бы как-то иначе. Тем временем мы спустились вниз и пошли по дорожкам, проложенным между клумбами первого зала. Я вновь отметил, как легко и свободно дышалось в этом месте. Очень классное и непривычное ощущение. На этот раз мы не пошли в сумрачные и лунные залы, а сразу направились в лабораторию. Щёкин подошёл к одному из шкафов с компонентами и начал в нём копаться. «Темников, не стой столбом! Рассказывай мне пока, что ты знаешь про стихийные эликсиры», — сказал он. «Надеюсь, после нашего последнего разговора ты нашёл время ознакомиться с этим вопросом?» «Ну, если в общем, то это такие эликсиры, которые могут работать как заклинания», — ответил я. «Некоторые из них можно комбинировать между собой, и этим они даже лучше, чем заклинания» совмещать стихийные и магические формулы невозможно я ожидал получить более научное определение но суть верная можно начинать работать он повернулся ко мне и теперь в его руках было несколько компонентов какие именно я пока не видел побирай стол который тебе нравится вообще то все они были неудобными на мой взгляд но один мне понравился он был больше всех похож на те, которые у нас стояли в уникальных эликсирах. Я поставил рядом с ним свою бездонную сумку и приготовился работать. «Как думаешь, зачем нужны стихийные эликсиры, если есть заклинания?» — спросил он, раскладывая компоненты. «Не будем говорить о самых сложных из них, а возьмём простые, типа огненного эликсира или ледяного». «Наверное, для того, чтобы любой мог воспользоваться магией, даже не одарённой», — предположил я. Не только поэтому. Ещё для того, чтобы маг, владеющий даром стихии огня, мог применить сложную магию ветра. Но ещё бывают моменты, когда использовать эликсир гораздо удобнее, чем активировать заклинание Ясно? Угу. Сегодня попробуем сделать что-нибудь простое на базе светящегося огонька. Хоть это стихия огня, но уверен, что это заклинание знают все ученики Киттижа. Я же не ошибаюсь. «Ну, я ещё и кое-какие заклинания из Криомантии знаю», — решил прихвостнуть её. «Ледяную стрелу, например». «Неужели?» — удивлённо хмыкнул Борис Алексеевич. «Ах, ну да, точно. Ты же с Голиковым начал заниматься. Кто бы сомневался, что он будет учить тебя чему-то другому. Знаешь, так даже интереснее. В таком случае нам понадобится кое-что другое». Он собрал разложенные на столе компоненты, отнёс их в шкаф и вместо них положил другие. Затем достал из холодильника прозрачную стеклянную бутылку с водой и поставил её на стол. «Книги по стихийным эликсирам обычно ученикам не дают. да ты получишь от меня разрешение взять одну такую в библиотеке», — сказал он. «Там самый начальный уровень. Как раз для тебя. Сегодня просто будешь слушать меня и делать, что я говорю». «Понял», — кивнул я. «Прекрасно, тогда начнём». «Что это, как ты думаешь?» — спросил он и показал мне бутылку. «Вот да», — предположил я, рассудив, что если он решил готовить со мной ледяной эликсир, то этот компонент будет смотреться там вполне уместно. «Дождевая вода, если быть точным», — поправил меня Щёкин. «Можно использовать талую, но эффект будет немного хуже. Так что её используют только если не удаётся достать дождевую. Как видишь, у меня она есть». Он поставил на стол бутылку и указал мне на остальные компоненты. «Какие из них тебе знакомы?» «Морозная смола, снежные ягоды и лунный венок», — ответил я. Там был ещё один компонент, похожий на переливающуюся молнию. Но я не знал, как он называется, и ещё ни разу не работал с ним. «Неплохо», — одобрительно кивнул он. «Четвёртый называется ледяной корень». Базовый компонент для всех стихийных эликсиров, от которых требуется эффект замерзания. Собственно говоря, этим мы с тобой сейчас и займёмся. Точнее, ты займёшься под моим бдительным присмотром». После этих слов он взял небольшую пустую пробирку и наполнил её дождевой водой из бутылки. «Твоей задачей будет изготовить эликсир, которым ты превратишь эту воду в лёд», — сказал наставник. Я тебе сначала расскажу, что мы будем делать, а затем ты начнёшь работать. Слушай внимательно, Темников. По два раза повторять не буду. «Говорите, Борис Алексеевич, я запомню», — кивнул я и приготовился запоминать. «Для начала закипятишь дождевую воду. Две части будет достаточно», — он посмотрел на пробирку и нахмурился «Вообще-то такого количества эликсира, который ты приготовишь, хватит, чтобы заморозить небольшой бассейн». Ладно, я что-нибудь придумаю. Найдём, куда применить остальной эликсир. В общем, для начала кипятишь воду. Выслушав наставление компонента, я взял пузырёк из специального алхимического стекла и принялся за дело. Судя по тому, что сказал Щёкин, особых сложностей у меня возникнуть не должно. Разве что на заключительном этапе нужно быть повнимательнее, чтобы не пропустить момент, когда эликсир начнёт окрашиваться в голубой цвет и вовремя бросить в него ледяной корень. Причём в этот момент мне нужно будет очень быстро начертить формулу заклинания «ледяная стрела», иначе ничего не получится. Первонаперво я закипятил воду. Как только это произошло, добавил одну часть морозной смолы. Дождался, пока жидкость немного схватится и станет похожа по плотности на прозрачный белый кисель, а затем выдавил туда две капли сока морозной ягоды. Ох, и запах от него пошёл. Я даже закашлялся от неожиданности. «Пемников, ты бы кашлял куда-нибудь в другую сторону!» — недовольно пробурчал Щукин. «Не хватало нам ещё твоих жидкостей в эликсире. Как маленький ребёнок, честное слово!» Вообще-то, я и кашлял в другую сторону. Но спорить с наставником, конечно же, не стал, а молча продолжал работать. Вот эликсир становится слегка розоватым, от него начинает подниматься дымок, и это значит, что самое время добавлять перетёртый лунный венок. Бух! Эликсир мгновенно вспыхивает синим пламенем, а это значит, что мне нужно на пару секунд убрать его с огня и дождаться, пока пламя потухнет. Так, отлично. Теперь всё внимание на эликсир, который сначала перестаёт быть розовым и становится тёмно-синим, почти чёрным. Однако с каждой секундой светлеет и светлеет, Ещё немного. Вот он уже ярко-синий. Осталось совсем чуть-чуть. Ну а сейчас самое время добавлять толчёный ледяной корень и чертить формулу заклинания. Закончить нужно ровно в тот момент, когда переливающийся кристаллический порошок окажется в пузырьке, и как только эликсир вновь закипит, сразу же убрать его подальше от горелки. Я рассчитывал, что закипит он практически мгновенно, Но как бы не так. Видимо, таким был эффект ледяного корня, который заставил меня ждать, пока жидкость в пузырьке закипит почти 10 минут. Боясь пропустить нужный момент, я всё это время смотрел на пузырёк внимательным орлиным взглядом, и вскоре у меня от напряжения начали слезиться глаза. Сейчас! Увидев на поверхности первые пузырьки, я мгновенно убрал эликсир с огня и поставил его на рабочий стол. Прошло совсем немного времени, и жидкость внутри пузырька пришла в движение. Сначала еле различимая, но спустя минуту вращение стало уже хорошо заметным. Кроме того, жидкость начала искриться, и теперь было ощущение, будто мне удалось упрятать в алхимический пузырёк миниатюрный водоворот. Выглядело это очень эффектно, что и говорить. С довольным видом я посмотрел на Бориса Алексеевича который всё это время молча наблюдал за мной и не проронил ни слова, пока я работал. От этого мне было ещё приятнее. Всё-таки я сам, без подсказок наставника, смог приготовить стихийный эликсир. «Чего улыбишься?» — спросил Щёкин. «Это ещё не значит, что оно работает. Давай, переходи к испытаниям. Одной капли будет вполне достаточно». Я взял пузырёк, подошёл к штативу, на котором стояла пробирка, и осторожно наклонил его, чтобы не переборщить. Сказано ведь, что нужна всего одна капля. Кто его знает, что произойдёт, если налить чуть больше? Стихийные эликсиры пока для меня были сплошной загадкой. Кап. Вода мгновенно превратилась в лёд, и пробирка лопнула, осыпав нас мелкими ледяными осколками. Если я хоть что-то понимаю в алхимии, то, по-моему, у меня получилось. «Молодец, темников — услышал я голос компонента. — Можешь считать, что отработки я с тебя снял. Вот теперь можешь улыбаться. Голова шестая День шёл за днём, Я и не заметил, как пролетела учебная неделя. Лёшка по-прежнему бродил за Дашковой со странным блуждающим взглядом на лице, а я вовсю занимался. Причём в кои-то веки я отдавался учёбе с большим удовольствием. Видимо, успехи окрыляли. Но почему бы и нет? В понедельник сам провёл свой первый сложный ритуал, когда зачаровывал колечко. Затем получил похвалу от Бориса Алексеевича за стихийный эликсир. А это всё равно, что орден за особые заслуги в алхимическом деле получить. нет наверное, даже круче, как два ордена. Кроме того, Бабаедов меня хвалил, и причём за дело. Месяц практики не прошли даром, и теперь барьер стал для меня практически родным заклинанием. Я не только научился ставить его мгновенно, но и мог поддерживать столько, сколько мне было нужно. Это было очень похоже на то время, когда я учился делать так, чтобы смертельная тень всё время была активирована. В конце концов, научился, но сейчас меня этот результат перестал устраивать. Всё-таки бывают моменты, когда я не нахожусь под защитой этого заклинания. Сон, например. Поэтому у меня было большое желание получить артефакт, у которого смертельная тень будет постоянным эффектом. Полина мне такой, конечно, не сделает, она этим заклинанием не владеет. Однако это не значит, что я не попытаюсь создать такой артефакт самостоятельно. Нужно просто ещё немного попрактиковаться с Островской, чтобы браться за это дело. Ну и вообще пообщаться с ней на эту тему, насколько будет сложно. От этой мысли у меня прямо руки зачесались. Так захотелось поработать над артефактом, который, кстати говоря, чисто технически тоже будет оберегом. Интересно ведь. Не знаю, когда буду готов к этому, но заняться созданием такого артефакта обязательно нужно. В последнее время Дурион все чаще настаивал на том, что я должен относиться к своей безопасности серьезнее. Наверное, мой друг был прав. Святые знаки возле окна и порога — это, конечно, хорошо, но мало. После того вечера, когда я увидел странную фигуру в мороке, Я всё больше приходил к выводу, что интересовал незнакомца именно я. Ну или незнакомку, хотя мне показалось, что это был мужчина. Самое главное в этом деле — вовремя остановиться и не заработать какую-нибудь манию преследования. Ещё начну от столбов шарахаться. Напоследок я приятно порадовал своими успехами Эмира Михайловича, с которым занимался пятничным вечером. Он был доволен, что я прочитал его книги и понял их основную суть. Теперь его мысль насчёт того, что для заморозки всего лишь нужно забрать всё тепло, была мне намного понятнее. Заклинания, которые были в конце одной из книг, я тоже разучил без проблем. Да что там тех заклинаний? Две штуки всего — ледяная стрела и морозный шар. Я было думал попросить Люфика на скорую руку модернизировать мне какой-нибудь из них, чтобы они были эффектнее но затем передумал. Пока это ни к чему. Достаточно будет того, что моей магической энергии достаточно для их усиления. А слишком сильно удивлять Голикова не стоило. Ещё решит, что я какой-нибудь стихийный гений, и вместо одного занятия по криомантии у меня появится три. В моём плотном графике для них сейчас нет места. В этот пятничный вечер я ужинал в одиночестве. Нарышкин укатил со своей ненаглядной графиней в Белозёрск, чтобы попасть на вечерний киносеанс. Он ещё с четверга начал планировать эту поездку, чем меня сильно расстроил. Вполне могло случиться, что княжи захочет остаться потом дома с ночёвкой, и мой план насчёт проверки приворота на нём мог сорваться. Однако и здесь мне, можно сказать, повезло. В пятницу утром за завтраком Лёшка пожаловался мне на своего личного наставника Артамонова, который перенёс его занятия на субботу. Теперь мы с ним будем заниматься в один день, поэтому он меня весьма обрадовал. Тренироваться со своим учителем Нарышкин всегда начинал ранним утром, поэтому вернётся, никуда не денется. Так что к своему запланированному походу в Некраслой я готовился в прекрасном настроении и надеялся, что оно таким останется и после моего возвращения из него. Ближе к полуночи, когда общага наконец затихла, я начал одеваться. С бронёй возникли непредвиденные сложности. Я её с трудом надел, а это означало, что месяц-другой её нужно будет вновь отдавать в мастерскую Крюкова на Старом Арбате. В прошлый раз он меня предупредил, что перешить её на меня уже не получится, так что придётся заказывать новую. А насчёт этой у меня были другие планы. Её вполне можно было подогнать под Софью. Если на меня броня была уже немного маловато, то ей должна быть как раз в пору. Может быть, даже ещё большая будет. Тогда и на вырост сгодится. Так что подарок Романова ещё послужит. Едва время перевалило за полночь, я вышел в Некрослой. С каждым разом, когда я оказывался здесь, и меня окутывала приятная прохлада этого места, Мне всё больше начинало нравиться. Вместе с этим изменилось и моё отношение к этому опасному измерению. Теперь я больше не называл походы сюда прогулками. И это было вполне естественно. С каждым разом Чертков открывал для меня всё новые и новые грани этого места, а также возможности, которые оно открывает. Но и рассказывал о новых опасностях, само собой. Куда же без них? Вот и сейчас я сжимал в руке мерцающую саблю и морально настраивался на переход между общагой и главным корпусом. До подвала, где я видел кристаллические цветы, ещё нужно было добраться, и это было очень сложным делом. Любой переход по открытой местности таил в себе массу сюрпризов, и каждый из них мог быть смертельно опасным. Раньше я бы вряд ли отважился на нечто подобное, Но сейчас, после того, как я уже владел двумя дюжинами некросимолов, я считал, что такая задача вполне мне под силу. Во всяком случае, стоило попробовать. Если в результате у меня получится добыть цветы, а поддерживающий эликсир, который я намеревался приготовить с их помощью, будет в разы эффективнее таблеток, только ради этого стоило попробовать. Уверен, что в будущем я ещё не раз сам себе скажу спасибо за это. Ну и на Рыжкин же ещё. Но проверку княжичей я решил оставить на потом. Не хотелось тратить лишние силы в самом начале этой вылазки. Кто знает, сколько их мне понадобится. Я спустился на первый этаж, прошёл мимо дежурных, которые дрыхли на своих постах, и вышел из общаги. Как всегда, на открытых пространствах у Некрослоев повсюду был туман. Неизменное правило этого измерения, как оказалось. Однако каждый раз он был абсолютно разным. Менялась его плотность. Он мог стоять непроглядной белой стеной, а мог быть еле заметной лёгкой дымкой, через которую запросто можно было видеть на сотни метров вокруг. Сегодня было что-то среднее, и это меня вполне устраивало. Первым делом я активировал слово «свет». Некросимол, который не только освещал мне путь и помогал двигаться в тумане, но и отпугивал некротварей. Его в любой момент можно было усилить, вложив дополнительную энергию и повысив эффективность. Но пока это не нужно. Достаточно будет начальной стадии. Я осмотрелся. И, не увидев никакой опасности, осторожно скользнул вперёд. По пути я старался держаться подальше от местных растений, которые протянули свои смертельно опасные щупальца, как осьминоги. До этого момента я ещё не проделал некраслой путь от общаги до главного корпуса, Так что с интересом смотрел вокруг и старался запоминать всё новое, что попадалось на глаза. Некротварей я не видел, но вот разнообразных растений было хоть отбавляй. Половину из них я вообще видел впервые. Одно из них меня заинтересовало. Точнее сказать, скопление растений. Они были очень похожи на грибы. Абсолютно разные по размеру. Эти растения притягивали взгляд, выделяясь странной расцветкой. Вроде бы ничего необычного для некрослоя. Чёрно-белые пятна. Но они всё время двигались. Отчего возникало ощущение, будто растение переливается. Желая рассмотреть грибы поближе, я скользнул в их сторону, затем сделал ещё один шаг. И в этот момент случилось то, от отчего меня всегда предостерегал чертков, когда говорил, что от всего незнакомого нужно держаться как можно дальше. Переливающиеся шляпки грибов вдруг раскрылись. Из них в мою сторону протянулись десятки извивающихся щупалец. Размахивая саблей, я отходил назад, но они не отставали. Одно из щупалец сильно ударило меня по плечу, чуть не сбив с ног, прежде чем я отрубил его. Шаг за шагом я скользил всё дальше от этих долбаных грибов, и, наконец, щупальца отстали от меня и потянулись обратно. Кто его знает почему? Может быть, я просто отошёл достаточно далеко, и растение не могло дотянуться до меня. А может быть, просто решила, что я для него крепкий орешек. В любом случае, меня это устраивало. Я отдышался, пришёл в себя после неожиданного сражения и вновь двинулся к главному корпусу. После драки с грибами, ментересок, окружившим меня растением, заметно поубавилось. У меня больше не было никакого желания куда-то идти и что-то там рассматривать. Хотя всяких странных штук вокруг хватало. Эх, жаль, что сейчас со мной нет черткова, чтобы можно было расспросить его про увиденное. Едва я подумал об этом, как справа от себя заметил какое-то движение. Мне удалось рассмотреть в тумане что-то вроде шара, и эта непонятная штука довольно быстро приближалась в мою сторону. При этом шар становился всё больше, и вот он уже в метрах пятидесяти от меня. В этот момент я услышал шёпот в своей голове. Я знал, именно таким образом здесь общались некоторые растения и некротовари. Это, наверное, шар хочет что-то сказать мне. Для начала активируем слово «омут», некросимвол, аура которого должна сделать меня невидимым для этой некротовари. Теперь остаётся надеяться, что она меня не заметит. Но теперь можно попробовать и слово «смысл», которое должно разобрать этот шёпот и донести до меня его смысл. С каждой секунды расстояние между нами сокращалось. Шёпот сменился невнятным шелестом. Я посильнее сжал в руке саблю и приготовился атаковать этот шар каким-нибудь некрасимволом, если он окажется в опасной близости от меня. Шар становился всё больше и больше. Теперь он был размером с легковой автомобиль. Когда до него оставалось шагов сорок, он вдруг остановился, и я облегчённо выдохнул. Честно говоря, я уже думал, что на этот раз слово «ум» отдало осечку, и в скором времени меня ждёт нечто мрачное, однако пронесло. Я почувствовал, как по моей спине текут холодные капельки пота, и в этот момент неприятный шелест в голове сменился словами. Охренеть просто! Я впервые слышал слова который говорит не некротварь. но круто же!» «Кровь... Вкусная энергия... Спитёж... Пропала... Счезла... Кровь... Пропала...» «Что-то не нравятся мне его мысли», — поделился со мной своей тревогой Дорин. «Макс, ты бы не расслаблялся на всякий случай». «Ага, как же, расслабишься здесь». Такое ощущение, что я был в восторге от того, что услышал. На всякий случай я прощупал слово «омут», проверяя, на месте ли полезная защитная аура, и окутал себя ещё одним некрасчетом. Если эта штука снова начнёт катиться ко мне, тогда я... Хм. Надо подумать, что лучше сделать. Попробовать удрать от этого шара при помощи слова «скорость» или применить против него слово «серп». Учитывая скорость, с которой могла двигаться эта некротварь, первый вариант мне нравился меньше. От неё будет сложно убежать, а сил я потрачу порядком. Так что буду защищаться от неё словом «серп». Только перед этим нужно будет воспользоваться даром Дона Нефрита и взлететь повыше на всякий случай. Край, господиа, пропал уж, проверишь, вкусно уж. Что это она собралась проверить? И как будет это... Твою мать! Что это ещё такое происходит?» Мор ничего не ответил, и мы молча смотрели, как шар вверху раскрывается четырьмя лепестками, как бутон тюльпана. Из него выбирается ещё одна некротварь. Она была похожа на большого варана. Даже не так. В данном случае лучше будет сказать огромного. Это определение мне больше подходит. Стоп. «Это что получается? Шар просто оболочка? Что-то вроде домика этой твари? Или это две разных некротвари, у которых такой своеобразный симбиоз? Блин, всё-таки жаль, что рядом нет Александра Григорьевича, чтобы дать ответ на этот вопрос. Самое плохое, что и не спросишь же потом». Тем временем некроваран покрутил головой и начал вылезать из своего кокона. Едва он плюхнулся на землю, как из шара вылез пушистый червяк, а следом за ним ещё один. Я таких видел не раз, ещё в самые первые выходы с чертковым некрослой. Дориан, у них там целый некротеремок получается. Не удивлюсь, если сейчас ещё какая-нибудь уродина вылезет. Слушай, может, это они со мной разговаривают, а это ящерица у червяков на побегушках? Что-то типа собаки? Мерзость какая. Кровь с крови. Вновь услышал я в своей голове, и некроваран потопал в нашу сторону. «Макс, по-моему, ты сейчас не о том думаешь», — занервничал Мур. «Я бы на твоём месте решал левитировать прямо сейчас или ещё немного подождать». «Это я уже решил. Нужно подождать», — ответил я ему, не спуская глаз с огромной ящерки, которая замерла на месте и высунула из пасти длинный раздвоенный язык. «Если она перестала меня чувствовать», то пусть так и будет. Нечего дёргаться. «Разумно», — согласился Дориан. На всякий случай я вновь проверил наличие слова «омут» и подпитал его энергией. Пусть в тот момент, когда...